Глава 15 Не по-джентльменски рассказывать, что было дальше. Скажу только, что не ожидал такой прыти от провинциальной советской учительницы образца 1980 года. В общагу я вернулся далеко за полночь, но не успел лечь спать, как в дверь постучали. Я хотел было популярно объяснить стучавшему, Что я думаю насчет поздних визитов, но это оказался Петюня. Увидев меня, он расцвел, как майская роза, и в качестве пропуска предъявил бутыль, наполненную мутноватой жидкостью. Бухать у меня не было никакого желания, и я бы выставил шоферегу не дрогнувшей рукой, но, увидев фингал у него под глазом, захотел узнать, каким образом сосед его приобрел. Петюня проскользнул в комнату. Водрузил на стол неведомое пойло, вынул из кармана два плавленых сырка. В качестве закуски я мог предложить только воблу, но поздний гость обрадовался ей не меньше трудовика. Видать, для простых советских мужиков это был деликатес почище устриц. Сосед выдернул самодельную пробку из туго свернутого обрывка газеты и наполнил содержимым бутылки два стакана. По комнате распространился такой сивушный дух, что у меня аж слезы выступили на глазах. — Ну, вздрогнули! — провозгласил Петюня и одним махом опрокинул стакан над жадно разверстым ртом. Целый стакан самогона для меня сейчас был лишним, и я отпил лишь четверть. Из вежливости. И отломил пол сырка, едва не сожрав его вместе с фольгой. «Что так?» — спросился бутыльник, кивая на мой оставшийся почти полным стакан. «На работу мне завтра». «Ну так и мне на работу!» — хмыкнул он. «Так я в школе работаю». «А я за баранкой». «Ты лучше скажи мне, откуда у тебя такой фонарь?» а, отмахнулся Петюня. Фиксаты приложил». «Тогда по какому поводу банкет?» «Ну, дык!» Так-то он мне по хари смазал и все, а так по горячке мог и башку проломить. Чуешь разницу? — Чую, но пить сегодня больше не буду. А что тогда сырок жрешь? Закусь только переводишь зазря. — Так я тебя и не звал. — Ладно, хрен с тобой, не хочешь — не пей. И он без стеснения махнул и из моего стакана. — Так ты вчера из тридцать восьмой через моё окно спасался? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — А ты почем знаешь? Груня сегодня жиличку отчитывала за шум, так у неё у жилички точно такой же бланш был под глазом. — Да ты прям как эти, знатоки! — восхитился шофёр. — Ну да, она это, Зойка. — Правда, ничего шалава? — Да я не разглядел. А хочешь познакомлю? «Ты гусиных лапок полкило, а она тебе что захочешь?» «Безотказная, как автомат Калашникова». «Нет уж, спасибо. Сам с фиксатом своим разбирайся». «А хочешь, с другой бабой познакомлю?» Продолжал уже изрядно окосевший Петюня. «Не чета, Зойки. Артистка из драмтеатра. Ей, правда, под сорок, но она такие кренделявы выделывает. Добрось, да усмехнулся я. Ты еще скажи, что Пугачеву имел. Чего не было, того не было, развел сосед руками. В одной полный стакан, в другой ободранное вобло. Ну ладно, брешу, не артистка она, бухгалтерша наша на автобазе. Замужем, за нашим старшим механиком, не хухры-мухры. Замужни и с вами шоферами кренделя выделывает. А что? удивился сосед. Нормальная баба! Семья это чейка общества! А когда промеж ног чешется, да я как-нибудь сам обойдусь. Прервал я его откровение. Ну, как хочешь. В одиночку шоферюга накидался быстро, еле его выставил. На часах уже было далеко за полночь, а вставать мне в пол восьмого. Пора было заняться подготовкой к завтрашним урокам. Сел за стол, на котором уже лежала стопка журналов «Физическая культура в школе» собранная мной в ходе проверки шкафов с литературой из учительской, пролистав последние 12 номера на 1978 79 года по указателю опубликованных статей, отобрал нужные журналы с планами уроков для 5-6 класса, игры в ручной мяч 8 класс, годовое планирование с 4 по 8 класс. С удивлением узнал, что для юношей 9-10 классов существовала программа «Борьба классическая», для девушек — гимнастика. Вот ведь как было. Аж гордость взяла за эпоху. В журнале за 1978 год говорилось, что эти программы должны быть упрощены, облегчены для подростков, так как материально-техническая и профессиональная база оказалась не на высоте. Наконец, обогатившись педагогическими знаниями и решив, что надо найти помощницу по перенесению планов в конспектно-тетрадный вариант, который можно было бы предъявить любому проверяющему, я пошел спать. Хорошо, что Саньку бессонница пока не грозит. Да и вообще, организм у него крепкий, но если я буду каждый день бухать, то надолго этого богатыря не хватит. Утром я проснулся не слишком бодрым пришлось приводить себя в чувство контрастным душем. Хотя вода текла из лейки еле тёплая, но и на том спасибо. В учительской я появился как огурчик. Первым делом я отыскал взглядом биологичку, но та сделала вид, что меня не замечает. Ну и ладно. Я ведь хоть телом юнец, но в душе-то старый бабник, который давно уже перестал переживать из-за того, что женщина тебя игнорит после того, как была нежна. Да и потом, что, Людмила Прокофьевна должна мне на шею кидаться в присутствии коллектива, а особенно военрука, который и так зырит на нас, аки лютый зверь. Вот будет смешно, если ему так и не обломится. Когда прозвенел звонок, все похватали классные журналы и исчезли. Я тоже отправился на свое рабочее место. Первый урок сегодня я должен был провести с семиклассниками. Тут выяснился еще один мой педагогический прокол. Я не учел, что в хорошую погоду занятия можно и даже нужно проводить на свежем воздухе. Хорошо, что семиклашки меня вразумили. Они взяли с собой тренировочные костюмы как раз для урока на школьном стадионе. Я их похвалил за сообразительность. И взял себе на заметку. Воспользовавшись полученными ночью знаниями, я сначала провел с учениками физическую разминку минут на пять, использовав упражнения из журнала. Затем зарядил пацанов гонять в футбол, а девчонок отправил сначала на 30-метровку, а потом заниматься прыжками в длину с разбега. Забавно, но я все чаще ловил себя на том, что уже не отбываю повинность, как в первые 2-3 дня, а отношусь к своим учительским обязанностям вполне серьезно. Более того, у меня появился даже некий азарт. Мне было интересно, сколько пацаны забьют у друг дружке голов и как далеко сиганут в прыжковую яму девчонки. С важным видом ходил я с рулеткой, замеряя расстояние от линии отталкивания до точки приземления. Даже гвалт, что царил на стадионе, меня бодрил. А когда издалека послышался звонок, то я даже удивился тому, как быстро прошел урок. Следующие семьдесят пять минут, включая большую перемену, В эти времена она длилась аж целых полчаса. У меня было окно, и я решил взять тачку и сгонять в центр. Попросил водилу довести меня до магазина, где продается одежда с обувью и прочие необходимые в быту вещи. И он высадил меня у большого трехэтажного здания с вывеской «Центральный универмаг». Деньги жгли карман. И первым делом я заглянул в обувной отдел. Побродил среди лотков, разглядывая довольно унылые, на мой вкус, образцы отечественной обувной промышленности и хотел было покинуть отдел, как вдруг меня окликнули. «Саша!» Оглянувшись, я увидел жизнерадостно улыбающегося толстяка, чья лысина сверкала под лампами дневного света, который выскочил из подсобки, как чертик из табакерки. Кто это такой, я понятия не имел. Неужели еще один друг детства Шурика Данилова? Староват. Толстяку лет 40, 45. Не узнаешь, догадался он. Нас познакомил Кеша Стропилин, у Лизоньки. Ах да, я сделал вид, что начинаю припоминать. Э. -э, -э. Перфильев, Сева, напомнил он. Заведующий обувным отделом Цума. Он тоненько хихикнул. Нашего, разумеется, литейского. Я понял. Что-нибудь хотел приобрести? «Да», — обвел я руками лотки с лакированными штиблетами и ботинками «Прощай молодость», — «Но...» «Что же ты?» — покачал лысины, отшвыривая световые зайчики Сева. «Надо было сразу ко мне. Хорошо я выглянул». «Девочки!» — обратился он к продавщицам, которые и так не сводили с меня глаз. «Это мой хороший друг Саша. Прошу любить и жаловать». Судя по взглядам, которыми меня облизывали девочки, они были не прочь и любить, и жаловать хорошего друга своего начальника. «Так здесь ты ничего подходящего не найдешь. снова обратился Толстячок ко мне. «Пошли ко мне в кабинет». Похлопывая потной ладошкой по моей спине, он подтолкнул меня к подсобке, где у него оказался свой закуток вмещающий кроме стола и двух стульев несгораемый шкаф и много-много обувных коробок, нагроможденных до потолка. Судя по наклеенным сбоку ярлыкам, обувка в них была сплошь импортная. Хозяин кабинета усадил меня на стул, плюхнувшись напротив, вынул из стола бутылку пятизвездочного коньяка и две рюмки. Наполнил одну занес горлышко над второй но я накрыл посудину ладонью не могу я на работе а понимающе кивнул сева тренируешь будущих звезд большого советского спорта именно так подтвердил я в школе он хохотнул ага так что ты хотел приобрести кроссовки зимние ботинки ну и на выход что нибудь не вопрос откликнулся заведующий обувного отдела. «Адидас? Саламандр устроят? ФРГ?» «Вполне». Сева вскочил, нагнулся над столом, разглядывая мои ноги. «Так, — пробормотал он, — размер сорок четвертый с хвостиком, верно?» Я пожал плечами, ибо и в самом деле не знал, какой у Шурика размер обуви. Перфиль его мой ответ и не был нужен». Он принялся выдергивать из своих стопок коробки и быстремонно швырять их на стол. Потом начал раскрывать их передо мною, словно буржуй футляры бриллиантовых колье перед светской красавицей. Забугорная обувка сияла не хуже бриллиантов. Фасоны, конечно, с точки зрения Владимира Юрьевича, были старомодными, но по тутошным временам самое оно. Завод отделом протянул мне обувной рожок, и я принялся примерять. Через 10 минут я покинул обувной отдел с пакетом, в который были уложены три коробки. За импортные кроссы, мокасины и демисезонные ботинки от Саламандр я отвалил всего полторы сотни. До начала моего второго на сегодня урока оставалось 8 минут. Пришлось снова ловить такси. Благо, городок маленький, и здешний таксопарк не слишком-то загружен. Я влетел в тренерскую за минуту до звонка. А когда вышел в спортзал, то к своему глубокому удовлетворению обнаружил оболтусов, выстроенных в идеальном порядке. «Здорово, орёлики!» — гаркнул я. «Здравствуйте!» — довольно дружно откликнулся восьмой Г. Гордости моей не было предела. За каких-то три дня я превратил это разболтанное стадо в образцово-показательную команду. Но не успела эхо пацанних голосов отзвучать под высоким потолком спортзала, как я услышал позади себя мерный цокот, перебиваемый тяжелым буханием. Огляделся. На меня надвигалась старуха Шапокляк в сопровождении старшины Сидорова. Он-то здесь зачем? Я никого из родителей не вызывал. Завучиха поравнялась со мною, не удостоив меня взглядом. «Дорогие ребята!» — еленым голоском начала Эвелина Ардалионовна. «Сегодня у нас замечательный гость. Мужественный человек, сотрудник правоохранительных органов, старшина милиции Кирилл Арсентьевич Сидоров. И она зааплодировала, словно в школу не мент приперся, а приехал народный артист. Класс поддержал ее вяло, все-таки большинство моих оболтусов не ладило с милицией. И я ему был за это благодарен. Я уже понял, что выстроились мои орелики. Вовсе не потому, что взялись за ум. Просто когда я вышел из раздевалки, шапокляк и старшина уже стояли у главного входа в спортзал, а я их не заметил. Кончив аплодировать, Звучиха соизволилась не зайти до классного руководителя в моем лице. «Александр Сергеевич!» — обратилась она ко мне. «Познакомьтесь со старшиной. Все-таки он отец одного из ваших учеников». «Да, мы, в общем, знакомы». — улыбнулся мне старшина, откозыряв и протянув руку для пожатия. Ладонь у него оказалась твердая и шершавая, как деревянная неошкуренная доска. — Ну вот и замечательно! — проквакала Эвелина Ардалионовна. — Оставляю вас с классом! И отстучала каблуками к выходу. Когда за нею закрылась дверь, милиционер поежился. — Я ведь тоже у нее учился, — доверительно сообщил он мне. — Веришь? — До сих пор в кошмарах снится. — Верю. — Вижу, Сенька передал мой свисток. — Как он работает? — Свисток-то, — переспросил я, и у меня отлегло от сердца. — Да, отлично, спасибо. Старшина Сидоров оказался нормальным мужиком. — Вы продолжайте урок. Неожиданно перешел он на вы. — А я в сторонке посижу. Он отошел к стене и уселся на скамейку. От его ментовского взгляда у меня чесалась спина, но делать было нечего. Я скомандовал начать разминку. Завороженное присутствием милицейского чина, мои второгодники принялись старательно приседать, наклоняться, бегать на месте. Убедившись, что никто не отлынивает, я подошел к Сидорову-старшему и уселся рядом. Несколько минут мы молчали, наблюдая за разминкой восьмого Г. Я все гадал, зачем папаша Рыжего приперся в школу. Может, сынуля нажаловался? Я даже поискал взглядом его пацана и увидел, что тот не выглядит торжествующим. — А вы, товарищ старшина, какими судьбами к нам? — решил я спросить напрямую. — Да вот Сенька мой рассказал, — начал он и замялся. «Короче, он говорит, что вы им показываете какие-то приёмы». приемы. — признался я. «Я кандидат в мастера спорта по самбо. Могу показать документы». «Да нет», — отмахнулся он. «Я же здесь не по службе. Мне просто интересно». «Увлекаетесь самбо?» «Да, я инструктор по рукопашному бою в нашем отделении. Правда, на общественных началах. Вот и хотелось бы обменяться опытом». «А, это пожалуйста!» Я поднялся, думав в свисток. «Становись!» Пацаны мои засуетились, разбираясь по росту. Наконец замерли. «Товарищ старшина хочет поприсутствовать на нашем занятии», объявил я, задавливая в себе желание пародировать голос Шапоклек. «Давайте ему покажем, что мы умеем!» А болтусы радостно загалдели. До них дошла двусмысленность моего предложения показать милиционеру. И уже без команды они потащили маты и принялись укладывать их на полу, а уложив, снова построились. Тем временем я прикидывал, кого из них вызвать для показательных выступлений, особенно если учесть, что занятие у нас было раз два и обчелся. Зимина, пожалуй, Доронина как самого тяжелого. Вертлявого Веретенникова, ну и Рыжего Сыночка старшины. Вызвав их, я велел им разбиться по парам. Мне и самому было интересно, что они запомнили с предыдущих занятий, ведь всерьез я их еще не готовил. Ну и разумеется, то, что произошло дальше, скорее напоминало клоунаду, нежели настоящая самба. Напоминая избранной четверки основные стойки, отдавая команды, я краем глаза посматривал на гостя. И читал на его лице скуку. Неужто он думал, что за эти два занятия я мог бы их научить чему-то путному? Для того, чтобы перейти к броскам по серьезному эту араву надо месяца три тренировать, стоять, двигаться и даже дышать. Наконец я прекратил это представление и дал команду разойтись и оправиться. «Ты который раз с ними занимаешься?» — осведомился Сидоров-старший, когда я подошел к нему. «Третий», — честно ответил я. «Оно и видно. Так я в школе только первую неделю, после института». «Понятно». бы в учебном расписании вообще нет», — начал оправдываться я перед дяденькой-милиционером. «Там только общая физическая подготовка и норма ГТО». Про школьную классическую борьбу, про которую вычитал ночью в журнале и которую, теоретически, можно было заменить на самбо, я умолчал. «Так ведь нужно отдельную секцию организовать», — неожиданно предложил старшина. «Если нужно, я поддержу. Да и со старшим лейтенантом Красавиной можно обсудить». «А кто это, старший лейтенант Красавина?» — решил уточнить я. Лилия Игнатьевна, она у нас руководит инспекцией по делам несовершеннолетних, объяснил он. У нее как раз это самая головная боль. Разболтанная, расхлябанные, ничего не желающие делать подростки. А самбо, оно, ну, сам знаешь, как никакой другой вид спорта требует дисциплины. Если это самбо, конечно, а не этот твой цирк. Последние слова задели меня за живое. Цирк, говоришь, пробормотал я. — А сам-то ты что умеешь? — Покажи, если и впрямь не при исполнении. — Могу, — откликнулся он, — только на тебе. Но это само собой. И старшина принялся стягивать сапоги. Потом расстегнул китель, вскоре оставшись лишь в галифе и майке. Пацаны заметили этот стриптиз и перестали галдеть. Мы со старшиной вышли на середину. Поклонившись друг к другу, словно заправские борцы на татами. Только кимоно на нас не хватало. Сидоров-старший попытался сделать захват, но я уклонился и провел захват сам. Весь мой экспериментальный восьмой Г радостно выдохнул. Ух ты! Когда я смачно припечатал милиционера к мату.